Глава 4. Уже на подъезде к городу решено было остановиться в большом придорожном селении. В самом людном месте у трактира наши скоморохи-кукольники дали первое дневное представление. Я видела, как это делается еще на нашей площади. Кукольники напяливали на себя длинную юбку с обручем и поднимали ее над головой, сооружая таким образом круглую ширму. Оставалось дело за малым – надеть пальчиковые куклы и на радость сбежавшейся детворе Устроить сказку. Обычно показывали медведя и козу. Хотя дядька Петр приказал увезти обоз подальше от дороги, чтобы ненароком не нагрянули незваные гости, звонкие голоса скомарухов, поющих частушки и бьющих ложки, были слышны далеко за околицей. Пока ряженые зарабатывали на хлеб, предводитель в Атаге договорился с местным старостой о месте, куда можно было провести обоз и где росло вдоволь травы для лошадей. Получив добро, телеги выстроили вдоль ручья, напоили лошадей и, стреножив их, отпустили пастись в поле, после чего каждый занялся своим делом – кто пастирушками, а кто и латанием с нарядов. К выступлению в городе готовились с особым чаянием. Никак нельзя было ударить в грязь лицом – тамошний зритель видал всяких артистов. Ближе к ночи дядька Петр отправил к трактиру вторую партию пиванов и плясунов. Я знаю, что частушки для взрослых пестрели непотребными словами, но они всякий раз вызывали смех и приносили богатый куш. Показывать свое мастерство ушли и некоторые из женщин Рома. Я быстро собрала развешенное по кустам стиранное белье и бегом понесла его в нашу кибитку. Тоже хотелось хоть одним глазом увидеть потешное кривляние скоморохов. Но больше всего мне нравилось смотреть, как танцует та самая девочка в манистах. Ее звали Зора что с языка Рома переводилось как «Зорька». Ее друга, мальчишку Шута, Белобрысова и голубоглазого с веснушками по всему лицу, кликали Егоркой. Над ним частенько посмеивались обозные, замечая, какими влюбленными глазами он смотрит на свою чернявую зазнобу. Ее бабушка не мешала их дружбе, хотя остальные женщины Рома шипели на нее. Внучка уже была обещана другому. «Как только нашего Ватага прибудет в столичный град», Зора перейдет в табор будущего мужа. «Погоди, дело есть!» Задержал меня Петр, когда я забросила в нашу повозку кипу белья, собираясь разобрать его после того, как наслажусь выступлением наших. Поковырявшись в сваленных в углу мешках, мой наставник вытащил самый нижний. Как оказалось, в нем лежали женские вещи. Усевшись поудобнее, Петр растягивал в руках то одну тряпку, то другую на глаз определяя, что отложить в сторону, а что сунуть назад. Когда я, едва справляясь с нетерпением, спросила, для чего он отбирает вещи, Петр ответил. «Девку из тебя будем делать. Запомни, звать тебя отныне не Ясной, а Егоре, что означает на их языке «огонек». Зорька и ее бабушка помогут тебе стать настоящей дочерью дорог и научат своему ремеслу». «Какому ремеслу мне придется обучаться?» Пляском, гаданию или воровству Петр не уточнил. А я была рада уже тому, что в городе мне не придется прятаться в кибитке. Меня ждала свобода. «А как же рыжие волосы?» Все же я переживала, что даже на улицах крупного города окажусь заметной. «Будет для любопытных объяснение, почему тебе дали такое имя. Твои волосы полыхают огнем». «Что-то мне боязно». «Не бойся. Никто тебя не опознает». Какая княжна позволит напялить на себя вещи рома, да выйти перед народом трясти манистами. Накрасим тебе щеки, подсормим брови, будешь на пяток лет старше смотреться, а по остальном позаботиться Мирелла, Бабушка, зоры. Да я не опознания страшусь, а того, что не сумею трясти монистами. Я с сомнением приложила к себе цветастую слишком откровенную рубашку. Ничего, потихоньку научишься. Мирелла с тобой всякими секретами поделится, и я с ней уже договорился. Сложи в сумку все, что я отобрал, и ступай к ней. Она лучше знает, что тебе подойдет. Я закинула сумку на плечо и пошла искать кибитку Зорьки. Женщины, готовящие на костре ужин для всей ватаги, проводили меня долгими взглядами. Вроде бы и не было в них неприязни, но в то же время чувствовалось, что они побаиваются, как бы я не сделалась источником невзгод. В их и без того беспокойную жизнь с моим появлением добавилась тревога. Мирелла, полноватая, рыхлая, вечно жалующаяся на больные ноги старуха, в чудно повязанном платке и выглядывающем из-под него двумя седыми косицами, ревностно рассмотрела каждую вещь, которую я принесла. — Надо же, не пожалел! — сказала она, ковыряя ногтем вышивку по горловине блузки. — Нам никому даже дотрагиваться не позволял. «А тебе отдал!» Я подняла на бабушку Зорьки глаза. «Дочери его умершей вещи. Любила красиво одеваться!» Пояснила она и, отложив блузку, встряхнула льняное платье с широкой юбкой. «Мало похоже на то, что носим мы. Но если добавить цветастый пояс и нашить монет побрякушек, то вполне сгодится. Ткань хорошая, крепкая». Вытащив из сумки, я подала старухе красную юбку которая мне понравилась больше остальных вещей. Мирелла, рассмотрев ее, одобрительно качнула головой. Годится. — А что случилось с дочерью Петра? — осторожно спросила я. — В родах померла. Вместе с ребеночком. Давно — Давно? У меня сжалось от жалости сердце. Старуха подняла глаза к небу. — В конце осени год будет. Это она заставила Петра нас приютить. Добрая была. — А отец ребенка? Я быстро перебрала в голове подходящих по возрасту скомарухов. Неужели акробат? Он тоже из обозных? Не думаю. Здесь всякому Петр голову за раду оторвал бы. А она так и не призналась, кто обрюхатил ее. Любила, сказывают сильно, а он посвататься не пожелал. А где мать рады? Оздавец наш, Петруша. Сам девочку растил, баловал. Видишь, одежда какая дорогая. Теперь совсем один остался. Мы давно могли в другой табор перейти. Но как его бросить? Сроднились уже. Дядька Петр сказал, что вы можете меня мастерству рома обучить, чтобы в городе новую плесунью за одну из вас приняли. Я нарочито отвлекла бабушку от грустных дум. Видела, что та уже трет глаза, готовые вот-вот пролиться слезами. — За танцами к Зорьке обращайся. Мои ноги давно негодны коленца выделывать а вот ворожбе я научить в силах ты наверное сама уже догадалась что каждая рома чуть чуть ведьма при слове ведьма я вздрогнула да не пугайся ты так в нас напускного больше чем сам делешного чтобы стать настоящей ведьмой надо пожить у колдовского источника а его не так легко найти далеко не всякая из нас посчастливилось побывать там владеем немножечко чарами Но тут больше от знания людских душ, чем волшебного. А как же гадание? Можно, конечно, наплести о будущем. А ну, как спросят о прошлом. Подай-ка мне вон тот ларец. Она показала пальцем на лежанку, в голове которой виднелась корзина, наполненная всякой всячиной. Я на коленках подползла в дальнюю часть кибитки. Небольшой ларчик оказался старым, потертым, и от чего-то в руках его держать было неприятно. Я поморщилась. — Что? Почувствовала. Колдовское дерево непременно нужно обшить кожей, иначе все его волшебные свойства испарятся. — Что за странная кожа? Тонкая, шелковистая. Я поднесла ларец к свече. Ее старуха запалила сразу же, как только я пожаловала в кибитку со своей сумкой. Уже стемнело. — Телячья? На ощупь она мало походила на ту, из какой шили обувь. — Все, что ты видишь, долгие годы находилось у колдовского источника. Чтобы в амулете сохранялись силы, его обшивают кожей последней ведьмы. Я тяжело сглотнула и, не в силах понять произнесенных слов, пискнула. — Последней ведьмы? Кожа, что ли, человеческая? Я торопливо сунула ларец в руки Мирыла и вытерла воду о платье. — Так и есть. У каждого источника... Живет старуха, его стерегущая. А сама она — строгий служитель закона кармы и обладатель пограничной силы Слави, Яви и Нави. Я шепотом повторила за Миреллой последние слова, понимая, что она говорит о ведьме, живущей на границе между двух миров — живых и мертвых. «Там все — и воздух, и деревья вокруг», И даже самый малый камешек пропитываются колдовской силой. Из деревьев, коем по возрасту иногда больше тысячи лет, делают амулеты. Но чтобы подольше сохранить в них силу, используют кожу последней ведьмы. После ее смерти, конечно. Другую применять нельзя. Не поможет. Амулеты настолько редки, что их точно драгоценность передают от матери к дочери. Я, не дослушав мирэллу выскочила из кибитки и, упав на колени, вывернула на траву содержимое желудка. — Ты погоди, блевать! — окликнула меня старуха. — Капли на пустой живот пить нельзя. — Какие капли? — Прохрипела я. — Известно какие. Колдовские. Хочешь же промышлять гаданием, как рома? Без этого нельзя. — Я стану ведьмой? — я поднялась с колен и вытерла рукавом рот. Мирала открыла шкатулку и на просвет посмотрела содержимое темной склянки. «Нет, но ты будешь видеть то, чего другим не дано». «А вы ведьма?» «Нет, говорю уже, чтобы стать настоящей ведьмой, нужно у источника пожить». «А это не всякий выдержит, можно и умереть. Колдовская сила в больших количествах способна погубить, а в малых...» Она потрясла пузырьком. «Только на пользу». «Что там?» Я боязливо посмотрела на руки ведьмы. «Простая ключевая вода. Но стоит ее подержать в ларце, как она пропитается колдовской силой. И так из раза в раз». «А вам не жалко делиться такой редкостью?» «Для дела общего ничего не жалко. Станешь немножко рома. В твои зеленые глаза не всякий решится посмотреть». «Почему зеленые? Они у меня карие». Я придвинулась ближе, чтобы Мирелла рассмотрела. «Прости, деточка, но таковы законы колдовства. Ты изменишься. Разве дядька Петр тебе не сказал, когда отправлял ко мне?» «Нет, говорил, что научите мастерство, Рома». Мой голос дрожал. «Щеки накрасите, брови насурмите, чтобы я сама на себя похожа не была». «Колдовство — это темная сила» и за обладание ею нужно заплатить. Ты перестанешь быть прежней». Она взяла меня за подбородок и повертела, чтобы рассмотреть лицо. «Не бойся, красоту не потеряешь, но узнать тебя будет сложно. Ты просто станешь другой. Разве не этого ты хочешь сама? Жить свободно, не оглядываться и не бояться, что в тебе распознают княжну из рода беремиров». Но я привыкла к себе такой. И еще, мой жених Игорь, вдруг я ему не полюблюсь в новом облике? Я все еще надеялась, что мой суженый не причастен к смерти близких. Разве ты мечтаешь, чтобы тебя любили только закарие и глаза? А как же душа? Если чувства настоящие, то он всегда узнает в тебе свою возлюбленную. А сейчас нужно постараться выжить хотя бы для того, чтобы встретиться с ним вновь.